Но, в конце концов, водителю автобуса все же удалось собрать своих пассажиров. В конце концов, все учительницы были направлены по верному пути, а все жирные шавки выведены на прогулку. Вот только господин в одиннадцатом номере все еще спал, спал уже шестнадцать часов подряд, повесив на дверь записку просьбы не беспокоить». Беда могла нагрянуть из номера одиннадцать или из бильярдной. Привычный ритуал с бильярдом совершался как раз во время идиотской суеты, когда из отеля уезжали постояльцы. Портье снимал с доски ключ, на мгновение ощущая прикосновение руки гостя. Бросал взгляд на его бледное лицо с красным шрамом на переносице. Гога спрашивал, как всегда. Портье кивал головой. Бильярд с половины десятого до одиннадцати. Но пока еще внутренняя служба информации отеля не донесла ни о чем страшном или безнравственном. Фемель действительно играл. С половины десятого до одиннадцати в бильярд играл один. Без партнеров, тянул маленькими глотками коньяк, запивая его водой, курил, слушал то, что Гуго рассказывал ему о своем детстве. Сам рассказывал Гуго о своем детстве. Фемель не возражал даже, если кто-нибудь из горничных или уборщиц по дороге к грузовому лифту останавливался в открытых дверях и смотрел на него. Он только улыбался, отрываясь от игры. — Нет, нет. Он совершенно безобидный. Иохен, прихрамывая и качая головой, вышел из лифта, держа в поднятой руке письмо. Иохен жил под самой голубятней, рядом со своими пернатыми друзьями, которые приносили ему весточки из Парижа, Рима, Варшавы, Копенгагена. Трудно было определить, какую роль играет в отеле Иохен в своей причудливой ливреи, представляющей нечто среднее между мундиром кронпринца и унтер офицер Он был отчасти фактотумом, отчасти серым кардиналом. Все ему доверяли, и он был посвящен решительно во все. Серый кардинал — прозвище приспешника кардинала Ришелье Жозефа Дютрамбле. При этом Йохин не был ни портье, ни официантом, ни администратором, ни слугой, хотя он и был на все руки мастер и даже в поварском искусстве кое-что смыслил. Ему принадлежали крылатые фразы, которые повторяли всякий раз, как возникали сомнения в моральном облике кого-либо из постояльцев. «Если все будут нравственны, нам не к чему хранить тайны». «Кому...» Нужна секретность, коли нет вещей, которые следует держать в секрете. Йохин был отчасти духовником, отчасти секретарем по особо важным делам, а отчасти сводником. Ухмыляясь, Йохин вскрыл письмо, искривленными от ревматизма пальцами. — Ты мог бы сэкономить свои десять марок. Я бы рассказал тебе в тысячу раз больше, чем этот щенок и притом бесплатно, справочное бюро «Аргус». При сём прилагаем затребованную вами справку о господине докторе Роберте Фэмили, архитекторе, проживающем по Модест Гассе, 7. Доктору Фэмили 42 года, он вдовец, имеет двух детей, Сын — 22 лет, архитектор, проживает отдельно, дочь — 19 лет, учащаяся. Доктор Ф. — состоятельный человек, со стороны матери в родстве с кильбами. Ни в чем предосудительном не замечен. Йохен захихикал. — Ни в чем предосудительном не замечен.